речав. Сейчас четверг, 18 ноября, наши дни. Я закрываю отчёт об аутопсии доктора Ханны Бекман, но то утро в морге продолжает жить в моей памяти. Во второй половине того дня тело Лины было передано родственникам, но на полный анализ и составление финального отчёта ушло ещё 2 недели. Я кладу папку на стол И гляжу на часы. Рейнджер еще не вернулся и не позвонил, чтобы сказать, когда вернется. Я раздосадовала его. А он, в свою очередь, привел меня в изрядное раздражение. Ему следовало понимать, что лучше не скрывать от меня разные вещи, особенно в связи с этим делом. А после прослушивания первого эпизода подкаста мне уже не удастся запихнуть этого джина обратно в бутылку. Сиплый голос Клэй врезается в мои мысли. Я не убивал её. Кто бы это ни сделал, её убийца до сих пор на свободе. У меня почти нет сомнений, что Клэй затеял какую-то извращённую игру с Тринити, но я не могу избавиться от более тёмного подсознательного беспокойства, гложущего меня изнутри. Что если он говорил правду? Что если мы совершили ошибку и что-то упустили? Я достаю из коробки несколько папок с дырчатыми пластиковыми файлами, где содержатся копии наших бесед с учениками, друзьями, родителями, учителями, членами семьи и другими свидетелями. В этих папках также хранятся протоколы наших допросов Пелли, расшифровка его признания, фотографии улик, копии лабораторных отчетов и нескольких страниц из дневника Алины. плюс мои собственные блокноты и заметки Люка. Я разложила их на столе и попыталась упорядочить, но потом остановилась, когда увидела фотографию, которую родители Леины передали в полицейский отдел Твин Фоллс, когда впервые сообщили о пропаже своей дочери. Я подняла ее и посмотрела на лицо мертвой девушки. Мои мысли вернулись к тому дню, когда мы с Люком вышли из морга в подморосящий дождь, и поехали в Твин Фоллс, чтобы сообщить родителям Леины, как умерла их дочь. Та же самая обрамленная фотография Леины стояла на каминной полке в скромном доме Джас Виндера и Протимы Раи. «Я кладу фотографию на стол и беру другую. Шестеро школьниц от 14 до 15 лет обнимают друг друга, смеются и улыбаются. Снимок выглядит профессионально и не является частью полицейских улик, Но я добавила его сюда. За девочками пылает большой костёр. Я вижу сгорающие старые лыжи, языки пламени выбрасывают оранжевые искры в бархатно-чёрное небо. Их лица озарены золотистыми отблесками костра. На заднем плане теснятся силуэты лесных крон. Я смотрю на образ, запечатлённый во времени. Надежды юности буквально лучатся и сияют вокруг них. Той ночью, вскоре после этого снимка, Лина исчезла. Та ночь изменила всё. Когда я смотрю внимательнее, холодные нити шевелятся в груди и поднимаются выше. Тогда я осторожно откладываю фотографию в сторону, я опустошаю коробку до дна и нахожу то, что искала медальон. Он до сих пор лежит в пакетике для сбора улик, который в итоге оказался на самом дне. Я беру пакетик, открываю его и вытряхиваю медальон на ладонь. Он прохладный и странно тяжёлый. Разорванная цепочка свисает у меня между пальцами, тёмно-бордовый кристалл мерцает в свете лампы. Это аметист, фиолетовая разновидность кварца. Предполагается, что он обеспечивает духовную защиту. Также говорят, что он очищает энергию владельца от тёмных сил, создавая вокруг тела энергетическое защитное поле. Он не защитил Лиину, и этот медальон является единственной вещью Лиины, которую её родители не захотели взять обратно.